Штрик-Штрикфельд все толдычит, что нельзя входить в противоречие с основными линиями имперской политики на Востоке. Казанцев кричит, что надо возвращаться к России, которую мы потеряли в 1917 году. Зыков обзывает Казанцева белогвардейской сволочью и говорит, что возврата назад нет, что надо реформировать социализм. Он в этом, наверное, прав. Ни один советский начальник за Власовым не пойдет, если увидит, что в итоге надо будет отдать свое кресло Казанцу и г о л о д н о й своре белые мигрантов, которые и говорить-то толком по-русски разучились. Нет, надо все же учитывать, что в Советском Союзе за прошедшие после революции 25 лет м н о г о изменилось. Поэтому врезать надо Казанцеву. и что понаписал? Приватизация промышленности. Восстановление прав законных собственников. Свободное движение капиталов. А вот насчет новых справедливых границ России, это, конечно, не казанцев, это кто-то из советских по подсказке немцев. Кто? Малышкин? Благовещенский? Не понимают дураки, что только заикнись он о пересмотре границ, и все, песенка спета. Предателем Родины объявят, и коммунисты, и некоммунисты. Но о границах это потом. Сейчас надо выпороть публично Казанцева. Это самая слабая фракция в его окружении. Всем советским военным это понравится, но в то же время почувствуют и они, его, Власова, твердую руку. Надо, чтобы боялись и уважали. Еще Салтыков-Щедрин... Улыбнувшись про себя, подумал Власов, говорил, что пороть обязательно надо. Иначе какой же это начальник, если не порет? Пороть и есть пирожки с подчиненными, и пить водку. Но это мы отложим до вечера. Окончательно развеселился Власов. «Так кто писал?» Грозным басом повторил он. «Иначе не ты, Казанцев». «Почему же, почему же Залопотал Казанцев. Вместе все писали. Коллективный труд, общие мнения. Штрик Штрикфельд тоже смотрел. Считает, х о р о ш и е о с н о в ы есть. Уважаемый Александр Степанович перешел на вывласов, отчего Казанцев втянул голову в п л е ч ь Вы, эмигранты, должны наконец понять одну простую вещь. История обратного хода не имеет. «Мы будем бороться не за реставрацию и не за восстановление дореволюционных порядков, а за те права, которые завоевал народ в ходе февральской революции, которые затем украли у него большевики. воровать у народа то, что он создал после революции, Днепрогес, магнитку тоже мне придумал».